Вторая. Глава первая. Маленько под хмельком воротился Меркулов в свою комнату. Было уже заполночь, а видинеева нет как нет. Придумать не может Меркулов, куда он запропастился. А еще пуще его тревожится Флор Гаврилов. В том же доме Ермолаева, в нижнем жилье, на постоялом дворе, устроенном для серого люда. Нанял он крошечную коморку. Ни сон, ни еда не идут на ум заботному приказчику. То и дело ходит он наверх проведать, не воротился ли хозяин. Чем позже становилось, тем чаще он наведывался. И каждый раз заглядывал в комнату Меркулова, не там ли хозяин. Куда б мог деваться он. Напрасно Меркулов успокаивал приказчика. Напрасно уверял его, что Дмитрий Петрович где-нибудь в гостях засиделся. Флор Гаврилов на те речи только с досадой рукой махнет, головой тряхнет, да потом и примолвит. «Ярманка, сударь, место бойкое. Недобрых людей в ней довольно. Всякого звания народу у Макарья не перечтешь. Все едут сюда, кто торговать, а кто и воровать. А за нашим хозяином нехорошая привычка водится». Деньги до векселя завсегда при себе носит. Долго ль до греха? Подсмотрит какой-нибудь жулик. Да в недобром месте и оберет, дочисто. А не то и уходит еще, пожалуй. Зачастую у Макарья бывают такие дела. Редкая ярманка без того проходит. Напрасно Меркулов успокаивал Флора Гаврилова. Напрасно говорил он, что его хозяин не такой человек, чтобы ночью по недобрым местам шататься. Головой только покачивал приказчик. «Бесот силен, Никита Фёдорович», — сказал у Меркулову. «Особливо силен он на этом многолюдстве при таком нечестии, как здесь. И со старыми людьми у Макарья бывают прорухи. А Дмитрий Петрович человек еще молодой. Мало ли что может случиться». Когда Морговников утащил Меркулова ужинать, Флор Гаврилов вышел вон из гостиницы и сел на ступеньках входного крыльца рядом с караульным татарином. Примечание. На ярмарке обыкновенно в караульщики нанимают сергачских и васильских татар. Это народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики тоже больше из татар. Конец примечания. Заволокло месяц тучками, и темно-синяя ночь раскинула свою пелену над сонной землей. С каждой минутой одни за другими тухнут огни на земле, и стихает городской шум. Реже и реже стучат где-нибудь в отдаленье пролетки с запоздалыми седаками. Слышнее и слышнее раздаются тоскливые напевы караульных татар и глухие удары их дубинок о мостовую. С реки долетают сдержанные клики, скрип дерева, лязг железных цепей. То разводят мост на оке для пропуска судов. С городской горы порой раздаются редкие, заунывные удары колоколов. То церковные сторожа повещают попа с прихожанами, что недаром с них деньги берут. Исправно караулят от воров церковь Божию. Грустно склонив голову, сидит Флор Гаврилов на ступеньке крыльца. С каждой минутой растет его беспокойство и думы мрачнее и мрачнее. «А что, знаком? Как нонешний год на Ярманке? Ночным временем пошаливают?» Немного помолчав, спросил он у татарина. Помолчал немного и татарин, а потом сквозь зубы лениво промолвил отрывисто. «Йок!» «Нет». «Не слышно, чтобы кого ограбили? Аль в канаве утопили?» продолжал Флор Гаврилов спрашивать татарина. «Йок!»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 Прибавил он, прищуря маленькие глазки и выказав зубы белее слоновьей кости. Вздохнул Флор Гаврилов, и ему давно уж вспало на ум, что Дмитрий Петрович гулят, а как ограбят, укокошат, да в воду. Думает и телом, и душой преданный ему приказчик. Между тем и татарин призадумался. Разговор про то, что купец гулят, раздражил его азиатское воображение.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 Наградила лицом краши луны, Алыми ланитами, что горят рубинами, Бровью ночи черней, взором огненным. Не понимал смысла татарской песни Флор Гаврилов, Но от тоскливого, однозвучного напева ее Стало ему еще тошней прежнего. «А что, князь, не слыхать в самом деле, что бы нынешней ярманкой Дурманом кого-нибудь опоили да ограбили?»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 Что с ним поделалось? Это к совсем истоскуешься. И только что кончил песню татарин опять стал расспрашивать его насчет шалости на ярмарке. Надоел он караульщику. Сердито промолвив новое ее и схватив свой халат, он ушел на другое крыльцо и там завел новую песню про какую-то иную красавицу. И Сейчас. Едва сидит на крыльце приказчик Дмитрия Петровича. Пусто на ярмарке, ни езды, ни ходу, все стихло, угомонилось. Ни на площади, ни по соседним улицам, ни по берегу обводного канала, ни души, а прич одних караульных. Заря еще не занималась, но небосклон становился светлее. Чу, кто-то по грязи шлепает,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 «Я сам», — ответил Дмитрий Петрович. «Ты где пристал?» «Да здесь же, внизу, на постоялом. Нарочно здесь остановился, к вам поближе». «Ну и прекрасно», — молвил Веденеев. «Завтра, как встану, тотчас ко мне приходи. Счета принеси, и все. Ты на пароходе, видно, приехал?» «Так точно. Где сел?» «В Богородском. А баржа?» «Дня через два станет на Гребновской». Я ее на буксир пароходу сдал. Мартин Семенов при ней остался, а рабочих я расчел. Ответил Флор Гаврилов. Дельно, сказал Ведениев. Суши коренная на Ярманке вход пошли. Долго не стану тянуть, скорее бы с рук долой. Приходи же по утру. Слушаюсь, молвил Флор Гаврилов. А и забыл вам сказать. В Казани знакомый ваш на пароход к нам подсел, прибыли сюда вместе. И пристал он в здешней гостинице С вами рядом почти. Семнадцатый номер. Все вас поджидал и тоже очень на вас беспокоился. Кто такой? Спросил Дмитрий Петрович, входя уже в дверь гостиницы. Меркулов Никита Федорович, сказал приказчик. Меркулов! Радостно вскликнул Веденеев и бегом пустился по лестнице. Семнадцатый, говоришь? Крикнул он оставшемуся внизу Флору Гаврилову. Так точно, семнадцатый. семнадцатой. Только теперь, надо полагать, спать уж легли. Долго взад и вперед сновал Никита Федорович по комнате. Волнение не утихало в нем. От вина, выпитого с Марковниковым, оно еще увеличилось. И чем дольше шло время, тем волнение сильнее становилось. Разделся Меркулов, в постель было лег. Но ни сон, ни дрема его не берут. Роятся думы, путаются одни с другими. Мысль о невесте сменяется докучным беспокойством о запропавшем куда-то приятеле. А он ведь получил уж письмо из царицына. Был, конечно, у Дорониных. Виделся с Лизой. Знает, здорова ли она, если еще больше чего-нибудь не знает. Задумается над этим. И вдруг нападет забота о тюлене. И опять. Куда Митенька запропастился? Он бы настоящую цену сказал. Барыш ли, убыток ли, только бы узнать поскорей. Убыток так убыток. А не должно бы, кажется, быть убытком. Вон какую цену Морковников дает. Про Морковникова задумает Меркулов. И вспомнятся ему фармазоны. Что за чудные люди? Что за тайная вера? И в кого это они веруют? И как они веруют? Зачем у них клятвы и прощания с землей, с небом, с людьми, с ангелами? Зачем они отрекаются от отца с матерью, от жены с детьми, от всех людей? И что это за волшебные портреты? С чего-нибудь пошла же об них молва, было же что-нибудь. Не женатый не женись, а женатый... «Разженись! Эк что выдумали? Я бы в такую веру ни за что не пошел! На Лизе не жениться! Да разве это возможно?» И опять начинает думать про невесту. Ну а вдруг ни с того ни с сего восстанет перед ним величавый образ Марьи Ивановны. И чувствует он невольное влечение к той женщине и к ее таинственной вере. Вдруг распахнулась дверь, и весь облепленный грязью и глиной влетел Дмитрий Петрович. «Никита сокровенный!» — вскричал он и кинулся обнимать поднявшегося с постели Меркулова. «Откуда это ты?» — с удивлением спросил у него Меркулов. И он, как Флора Гаврилов, при взгляде на приятеля сначала подумал, что он шибко где-нибудь загулял. «Ты-то откуда?» По твоему письму к воскресенью надо было тебя ждать. А ты вон какой прыткий!» Не слушая Меркулова, говорил Веденеев и снова принялся обнимать и целовать приятеля. «Да не грязни же меня!» закричал Никита Федорович. «Скинь пальто да сюртук! Посмотри на себя, полюбуйся, весь в глине, мокрый, грязный! Юша, Юшей! Где это тебя угораздило?» Примечание. «Юша». То же, что «зюзя» — насквозь мокрое от дождя или от грязи. Слово «юша» употребляется в Москве, во Владимирской, Тамбовской, Нижегородской губерниях и далее, вниз по Волге до Сызрани. Ниже Сызрани его не слыхать. Конец примечания. — Да вон там! — махнув рукой в сторону, ответил Дмитрий Петрович. И потев к Меркулову на кровать, всю ее перепачкал. «Господи, да что же это такое?» — вскликнул Никита Федорович, толкая его с постели. «Теперь надо всё белье сменить. Скинешь ли ты грязное платье? Сейчас, сию минуту!» — быстро молвил Дмитрий Петрович. А сам не с места, в разговор выпустился. «Зачем обманул? Обещался к концу недели, а сам как снег на голову. Тут хлопочут, стараются. Как бы получше встретить его, подарки готовят». Время рассчитывают по минутам, а он, прошу покорно, невестины подарки ведь только к субботе поспеют. Какие подарки? Что за невеста? вскликнул Меркулов, а сам весь покраснел. Как что за невеста? А ты-нибудь вздумал отрекаться? Нет, брат, шалишь. Этого нельзя, весело смеясь, говорил Дмитрий Петрович. По нем тоскуют, убиваются. Ждут его, не дождутся. «А он что за невеста?» «Завтра же нажалуюсь на тебя, Лизавете Зиновьевне!» «Да с чего ты? Кто тебе сказал?» В изумлении спрашивал Никита Федорович. А сам думает, как же это так? Никому ведь не хотели говорить. И вдруг Митенька все знает. «Кто сказал?» — молвил ему в ответ Веденеев. «Первый сказал мне Зиновей Алексеевич, потом Татьяна Андреевна» потом сама Лизавета Зиновьевна. И я ведь с ними еще до письма твоего познакомился. В лодке катались, рыбачили. Сегодня в театре вместе были. Ну, молодец же ты, Никита Сокровенный. Сумел невесту сыскать. Это бог тебе за доброту, право. И снова принялся обнимать приятеля. И тут совсем его перепачкал. И вдобавок чуть не задушил в медвежьих своих объятиях. «Да ты постой! Стой, говорят тебе! Все кости переломал!» И Из-за всей мочи кричит Меркулов, не понимая, с чего это Веденеев, вздумал на нем пробовать непомерную свою силу. «Разденешься ли ты? Посмотри, как меня всего перепачкал! Ступай в ту комнату, переоденься! На вот тебе халат! Да и мне по твоей милости надо белье переменить!» И вынув чистое белье, Меркулов стал переодеваться и приводить в порядок постель. «Где ты до сей поры пропадал?» — спросил он, между тем, Веденеева. «Говорят тебе, в театре был с Доронинами!» Кидая на пол грязное платье, отвечал Дмитрий Петрович. на кого вот спрячь под замок, Никита сокровенный!» — прибавил он, надевая халат и подавая Меркулову толстый бумажник. «Театр, вот, В первом часу еще закончился! А теперь четвертый скоро!» Принимая бумажник, молвил Меркулов. «Из театра со всей твоей наречённой роднёй к теске к твоему поехал. К Никите Егорову», — сказал Дмитрий Петрович. «Поужинали там, потолковали. Час второй уж был. Проводил я невесту твою до дому, зашёл к ним. И пошли тут у нас тары да бары, до трёх годовалы. Ну и заболтались. Не разгони нас, Татьяна Андреевна, и до сих бы пор из пустовых порожнее переливали. Стой!» перебил Меркулов. «Разве не знали там, что я приехал?» «Да как же было узнать-то? Святым Духом, что ли?» молвил Дмитрий Петрович. «Да ведь я два раза там был, записку оставил», сказал Меркулов. «Наказывал коридорному, как только воротится Зиновий Алексеевич, тот час бы подал ему записку, еще на чай дал ему». «Никакой записки не подавали, и никто про тебя не сказывал», молвил Веденеев. «Воротились мы поздненько», В гостинице уж все почти улеглись. Один швейцар не спал, да и тот ворчал за то, что разбудили. А коридорных ни единого не было. Утром, видно, подадут твою записку. «Ах, он скотина! Скотина!» Заочно принялся обронить Никита Федорович коридорного, быстро ходя крупными шагами из угла в угол по номеру. «А ты слушай, что дальше-то со мной было», продолжал Дмитрий Петрович. «Поехал я домой. Хвать!» На мосту рогатки. Разводят, значит, пешком было хотел идти. Не пускают. Один, говорят, плашкот уж совсем выведен. Нечего делать. Я наперевоз на силу докликался князей, пошел к лодке, поскользнулся до поглини, что по масленичной горе, до самой воды прокатился. От того и хорош стал, от того тебя и перепачкал. А знаешь ли, что, Никита сокровенный? Что? «Хорошо бы теперь холодненького, поздравить бы надо тебя с наречённой, как думаешь?» «Где ж теперь взять его?» отозвался Меркулов. Мое дело. Всех перебужу, а надо будет, до самого хозяина доберусь. Оставим до завтра, теперь все заперто». «Экая важность, что заперто!» вскликнул Дмитрий Петрович. «Были бы деньги, и в полночь, и за полночь из земли выкупают, с дна морского достанут». Схожу распоряжусь, нельзя же не поздравить. И, не слушая Меркулова, пошел вон из номера. Исходил он все коридоры, перебудил много народа, но чего искал, того не достал. И бронился с половыми, и лаской говорил им, и денег давал, ничего не мог поделать. Вспомнил, что в номере у него едва початая бутылка ренвейна, и то хорошо. «На безрыбье и рак рыба». «Видишь?» — воскликнул он, входя к Меркулову и поднимая кверху бутылку. «Стоит только захотеть, все можно доспеть». Холодненького не достал. «Так вот, хоть этой немецкой киселятиной поздравлю другу любезного». «Ай, батюшки, как же это! Посудин это нет! Из чего пить-то станем?» «А, нашел!» — схватил стакан, что возле графина с водой стоял. Сполоснул другой, что на чайном приборе был, и налил оба до краев. «Здоровье жениха с невестой! Ура!» — во всю мочь закричал Веденеев. С обеих сторон в соседних номерах послышалось ворчанье, но Веденеев не унялся. У соседей послышалась брань. Кто-то, наконец, в дверь кулаком стал колотить. «Безобразники! Пьяницы черт бы вас побрал!» «Ночи на вас нет! Ишь! Разорались беспутные! Проспаться не дадут!» Неистово охрипшим голосом кричал с какой-то сильно должно быть подгулявший купчина. «Ай-вай, мир! Да это-зи никак невозможно! Да это зе ни над сто не похоже. Резким гортанным голосом, судорожно кашляя и тоже колотя в дверь рукой с другой стороны, кричал какой-то жедок а за ним подняли Гевальд и другие сыны Авраама, ровно сельди в бочонке, набитые в соседнем номере. «Не кричи!» — сказал Меркулов Дмитрию Петровичу. «Слышишь? Всех перебудил!» «Не стану! Не стану!» — в полголоса заговорил Веденеев. «Это я ведь с радости! Поцелуемся, Никита Сокровенный!» И опять принялся тискать в объятиях Никиту Федоровича. Тот на силу освободился от его восторгов. «Да что ты такой?» спросил Меркулов. «Никогда таким я тебя не видывал. О деле даже спросить его нельзя. Дела завтра или нет? Послезавтра. Просить буду. В землю поклонюсь. Ручки, ножки у тебя расцелую. Ты ведь друг. Так смотри же, выручай меня. Выручай, Никита Сокровенный. Вся надежда на тебя». И крепко обняв, Меркулова закричал. Удружи! Не дай с тоски помереть! Погроб жизни не забуду! Голубчик! Снова раздалась хриплая брань подкутившего купчины. Снова завизжали горластые чады Израиля. Передохнуть бы вам! плюнув на жидовскую сторону, вскликнул Дмитрий Петрович. Дай ты мне Никита сокровенный честное слово, что безо всяких отговорок исполнишь мою просьбу. Какую? спросил Меркулов. «Завтра скажу, а еще лучше, послезавтра», волнуясь, говорил Веденеев. «А теперь вот что, слушай, не пособишь петлю на шею, удавлюсь». «Да, ты пьян, Митенька?» «И вовсе не пьян, и нисколько даже не выпивший. После скажу, после. Дай только слово, что исполнишь просьбу». «Эх, Никита сокровенный, такое дело, такое!» «Ну да пока помолчим, а теперь покончим бутылочку!» И разлив по стаканам оставшееся вино, Веденеев вскликнул восторженно. «За благополучный конец нашего дела! Про тюленя говоришь?» — спросил у него Меркулов. «Сам ты тюлень! Я ему как другу про всю свою участь, а он про тюленя!» — вспыльчиво вскликнул Дмитрий Петрович. И плюнул даже с досады. «Да говори толком, что за дело такое!» — сказал Никита Федорович. «Завтра скажу!» — ответил Веденеев и сильно нахмурился. «Хорошо!» — молвил Меркулов. «А теперь скажи насчет тюленя. Как цена? Завтра поутру придется мне одно дельце покончить. Два рубля шесть гривен!» — недовольным голосом сквозь зубы процедил Дмитрий Петрович. «Как?» — с места даже вскочив, Вскликнул Меркулов. «Два шесть гривен? Быть не может!» «Врать, что ли, я стану тебе?» «Вчера начались продажи малыми партиями. Седов продал тысячи полторы. Сусалин – тысячу. Брали по 2 по шести гривен. Сроки – 12 месяцев. Уплата – на предбудущей Макарьевской. За наличные – гривна скидки. Только мало наличных-то предвидится. Разве Орошин вздумает скупать?» Только ежели с ним захочешь дело вести, так гляди в оба, а ухо держи востро». «Два рубля шесть гривен», — думал Меркулов. «Слава тебе, Господи! С барышом, значит, на Лизе на счастье. Пошли только, Господи, доброе совершение. Тогда всем заботом конец». «Спасибо, Митенька», — сказал он, крепко сжимая руку приятеля. «Такое спасибо!» Что и сказать тебе не смогу. Мне ведь чуть не вовсе пропадать приходилось. Больше рубля с гривной не давали. Меньше рубля даже предлагали. Сидя в ни не имел никаких известий. Как идут дела у Макарья, не знал. Чуть было не решился. Сказывал тебе, Зиновей Алексеевич. Говорил, промолвил Дмитрий Петрович. Сколько у тебя тюленя-то? Тысяч шестьдесят пудов. Значит, тысяч восемьдесят целковых у тебя слезнули бы. Ловок, умел подъехать. Хорошо, что остерегся, Зиновий Алексеевич. Не то быть бы тебе, голубчик, у праздника». «Да кто торговал-то?» спросил Меркулов. «Смолокуров», сказал Дмитрий Петрович. «Марко Данилыч Смолокуров. Я ж ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься. Это еще было в начале ярмарки». Арошин вздумал было поддеть его. Цен тогда еще никаких не было. А Орошину хотелось всего тюленя, что не есть, его на Гребновской в одни свои руки прибрать. Два рубля тридцать давал. «Два рубля тридцать! В начале это ярмарки!» — вскликнул Меркулов. «Около первого спаса. В рыбном трактире тогда собрались все Гребновские. И я тут случился». «Досадно мне стало на Орошено. Я ей покажи всей честной компании письмо, что накануне из Петербурга получил». «Видят, цены в гору должны пойти». Я залобился на меня с тех пор, Орошин. До сей поры злиться. А Смолокуров стал к себе зазывать, чествовать меня всячески. Катанье затеял в лодках, меня позвал. Тут я с семейством Алексеевича Алексеевичей познакомился. А потом, как пришли твои письма из царицына, Зиновий Алексеевич и открылся мне, что Смолокуров, узнавший про твою доверенность, ровно с ножом к горлу стал к нему приставать. Продай-да продай тюленя. Цен уверял: нет, и не будет. В воду кидать доведется. По рублю с гривной, однако, давал. Хорошо, что укрепился Зиновий Алексеевич. «Не то бы, Марко Данилович, твоим добром зашиб себе барыши, каких сроду не видывал». «Знаком разве с Малокуров, с Зиновьем Алексеевичем?» «Старинные знакомые и друзья закадычные», отвечал Веденеев. «С молоду слыли приятелями». «А теперь как?» спросил Меркулов. «Так же все», сказал Дмитрий Петрович. «Как? После того, как он хотел нас обмануть?» после того, как вздумал меня обобрать кругом. «Дело торговое, милый ты мой», — усмехнулся Дмитрий Петрович. «Они ведь не нашего поля ягода, старого леса кочерги. Ни тот, ни другой даже не поморщились, когда все раскрылось. Шутят только, да посмеиваются, когда про тюленя речь заведут. По ихнему старому завету на торгу ни отца с матерью нет, ни брата сестрой. Родной сын подвернется и того об Егорь. «Истари уж так повелось. Нам с тобой их не переделать». «Будет же когда-нибудь конец этому безобразию», — молвил Меркулов. «Мы с тобой не доживем. Хоть бы писано на роду нам было по сотни годов прожить. Сразу старых порядков не сломаешь. Поломать сильной руке, пожалуй, и можно. Да толку-то из того не выйдет. Да хотя бы и завелись новые порядки». Так разве Орошины до да Смолокуровы так вдруг и переведутся? Станут только потоньше плутовать, зато и пошире. «Пойдет правильная торговля, не будет обманов», — молвил Меркулов. «Правильная торговля, правильная торговля. Из книжек ты знаешь ее, Никита Сокровенный. А мы своими глазами ее видели», — перебил Дмитрий Петрович. «Немало, брат, покатался я за границей». Всю Европу исколесил вдоль и поперек. И знаю ее правильную-то торговлю. И там, брат, те же с Малокуровы да Орошины, Только почище да поглаже. И там весь торг на обмане стоит. Где деньги замешались, там правды не жди. И за границей что у нас? Ладят с тобой дело. Так спереди целуют, а сзади царапают. Один громко о чести кричит. Другой ловко молчит про нее, а у всех одно на разуме. Как бы половчей бы тебя за нос провести. Помилуй! Да ведь там и правильные кредиты, и банки и банкиры везде. Распервейшие мошенники, — молвил Веденеев и стал сбираться в свой номер. Знаешь, когда пойдет честная, правильная торговля? Когда? Когда из десяти господних заповедей? «Пять только останется», — сказал Дмитрий Петрович. «Когда люди до того дорастут, что не будет ни кражи, ни прелюбодейства, ни убийств, ни обид, ни лжи, ни клеветы, ни зависти. А до ним словом, когда настанет Христово Царство, а до тех пор, прощай, однако, спать пора». И в меркуловском бухарском халате, в запачканной фуражке на голове, с грязным платьем под мышкой, со свечкой в руках, Пошел он вдоль по коридору. Немного не доходя до своего номера, увидал Дмитрий Петрович. Кто-то совсем раздетый поперек коридора лежит. Пришлось шагать через него. Но едва Веденеев занес ногу, тот проснулся, вскочил и, сидя на истрепанном войлоке, закричал «Что ты тут делаешь?» и схватил Веденеева за полу. «Видишь, иду», — отвечал Дмитрий Петрович. «А это что?» «Платье!» «Чье?» «Мое!» «Так, любезный, не водится!» Вскочил и, заступая дорогу Веденееву, закричал тот. «По чужим номерам ночью шляться до да платья таскать! За это вашего брата по головке не гладят!» «С ума ты сошел!» Вскинулся на него Веденеев. «Как ты смеешь?» «Ничего тут! Как смеешь! Куда идешь?» Грубо ухватив Дмитрия Петровича за руку, с угрожающим видом кричал коридорный. «В девятый!» «Откуда?» «Из семнадцатого!» «Там спят теперь?» «Нет, не спят!» «Пойдем, коли хочешь, туда!» «Пойдем!» И схватив под руку Дмитрия Петровича, потащил его к Меркулову. «Ишь, какой народец проявился! Из Москвы должно быть!» Громко дорогой ворчал коридорный. «Не проснись я вовремя, и концы бы в воду! Пойдем, брат, пойдем! А поутру расправа! Перестанешь чужое платье таскать!» Дверь у Меркулова была уж заперта. Веденеев подал голос. Дело тотчас разъяснилось. Новый коридорный, еще не знавший в лицо жившего с самого начала ярманки Дмитрия Петровича, растерялся, струсил и чуть не в ногах валялся, прося прощения. Со смеху помирали Меркулов с Веденеевым. «Однако ж ты, Митенька, целую ночь с приключениями!» Весело смеясь, шутил Никита Федорович. «То в грязи вывалишься, то воровать пойдешь. Хорош, нечего сказать!» «Как же ты не узнал меня?» Спрашивал коридорного Веденеев. «Ведь я три недели уж здесь живу. Мог бы, кажется, приглядеться». «Сегодня только приступил ваше степенство», отвечал коридорный. В нови еще! Простите, Христа ради!» «Ничего, братец, ничего! Ты молодец! Увижу завтра Федора Яковлевича! Похвалю тебя!» — говорил Веденеев. «Как тебя звать?» «Парменом! Парменом!» — тихо промолвил коридорный. «По батюшке?» «Сергеев!» «Вот тебе, Пармен Сергеевич, Рублевка! За то, что исправно караулишь!» А теперь возьми, ка ты мое платье, до утра пораньше почисти его хорошенько. Прощай, Никита Сокровенный. Покойной ночи. Приятного сна.